А после развода особенно хочется пожить без повседневных монотонных обязательств. Надоело изо дня в день общаться с совершенно чужими людьми, претендующими на близость, только потому, что мы примелькались друг к другу. Назойливость, от которой нет спасения. Мне предпочтительнее молчаливой и деликатной собственной мебели. Столы и стулья не так навязчивы. В них есть сдержанные достоинства, впрочем, и это скучно. Это было в апреле или мае. Я ждала лифт. В нашем доме вечно приходится ждать лифт. Может, старики нажимают не те кнопки? Пожалуй, для двадцати одного этажного дома со столькими жильцами двух лифтов мало. В конце коридора показалась моя соседка, фрау Рупрехт, старая женщина с трясущейся головой. Она шла мне навстречу, но вдруг остановилась и потерла руками виски. Глаза ее глядели беспомощно, из глубоких глазниц. Я спросила, не могу ли чем-нибудь помочь. Фрау Рупрехт смотрела на меня и не узнавала. Ее рука терла висок, будто хотела прогнать панический страх, непонятный и безотчетный ужас. Наконец она успокоилась, улыбнулась и, поздоровавшись, вернулась по коридору в свою квартиру. Потом подошла фрау Лубан, квартира которой находится около мусоропровода, и я все еще ждала лифт. Фрау Лубан сильно хромает, поэтому на улицу почти не выходит и целыми днями слоняется по нашему дому. У нее на каждом этаже есть знакомые, с которыми она пьет кофе. Фрау Лубан остановилась, чтобы пожаловаться на управа, который ничего не хочет делать. К тому же он грубиян, хамит, когда его о чем-нибудь просят. Потом она поинтересовалась, почему я не навещаю ее. Она знает, что я врач. Это известно всему этажу, и соседи почему-то считают, будто я должна их проведывать. Ко мне постоянно ходят за лекарствами. Я сослалась на занятости, и фрау Лубен пожалела меня. Она называла меня деткой, что звучало довольно странно. Фрау Лубан решила сообщить мне кое-что по секрету. Я уставилась... На застекленную дверцу, хоть бы лифт пришел поскорее, фрау Лобан сказала, что к ним в домовой комитет недавно приходили из полиции напомнить о бдительности. «Обо всем подозрительном нужно сообщать, о странных визитерах, частых вечеринках, словом, обо всем необычном». Ее глаза за стеклами очков расширились. «Полиция зря говорить не будет». — заключила фрау Лубан и замолчала, ожидая моей реакции. Было слышно, как лифт поехал и снова остановился. Несколько раз нажав кнопку, я подумала, не спуститься ли пешком. Фрау Лубан пододвинулась ко мне вплотную и спросила, не обратила ли я внимания на жильца из седьмой квартиры. Странный человек. Покачав головой, я ответила, что не шпионю за соседями. Разве об этом речь? обиделась фрау Лубан. Она стояла так близко, что чувствовался запах ее пудры. Стыдливая бедность. Я представила себе, как через тридцать лет буду с напудренными щеками слоняться по коридорам, жадно вслушиваясь в звуки из чужих квартир и считать победой каждое новое утро, до которого могла бы и не дожить. Фрау Лубан дотронулась до моей руки и шепнула. «Глядите!» Я обернулась. По коридору шел мужчина в фетровой шляпе. — Это он! — прошептала фрау Лубан и отвела глаза. Мужчина отворил ногой стеклянную дверь и встал рядом с нами у лифта.